Глава 24. Перепуганный дед попятился назад и, упёршись в стену, запричитал: "Валюша, не надо кричать. Я и сам не знаю, как так получилось. Я не хотел, честное слово, не хотел". А я сразу поняла, что это ты сделал. Если француз в гостинице не объявлялся и в Париж не улетел, то больше это сделать некому. Валентина посмотрела в мою сторону и объяснила: "Дед Матвей мой дом охраняет, следит за ним, когда никого нет, подрабатывает Когда ребята каких-нибудь должников привозят, то деды оставляют за ними следить. Он свою работу всегда аккуратно выполняет, добросовестно. Так что у него неплохая прибавка к пенсии всегда есть. И лишняя бутылочка чего-нибудь городичительного. Валентина вновь повернулась к деду и грозно спросила: "Ты зачем дубликат ключа сделал?" "Сам не знаю", пожал тот плечами. "А кто знает? Ключ-то один. Думаю, да и сделаю на всякий случай, вдруг потеряется". "Хитрый ты дед. Ох, хитрый!" А как ты узнал, что француз в доме? Да Лёня меня сам позвал по столбики выпить и костей моей собаки дал. Слово за слово я его спросил, кого на этот раз привезли? А он и сказал, что настоящего француза, из самого Парижа. Что у этого француза денег много и что он будет тут сидеть, пока больших денег за него не дадут. Мы с ним хорошенько выпили, я домой собираться начал. И Лёне на всякий случай сказал, что если он не хочет оставаться в доме, то пусть едет в город, а я за французом сам послежу. Ну, Лёня, царство ему небесное. На адрес отказался. Говорит, что француз важная птичка. Можно сказать, что даже особо важный и почётный узник. Поэтому Влад дал приказ Леониду лично его охранять. Вот собственно и всё. А дальше-то что? Дальше я сделал вид, что ушёл, а сам не ушёл. Ну, дед, ты даёшь. Как это понимать? Я по большому счёту и не собирался этого француза красть. Как-то обстоятельства сами так сложились. Ты хочешь сказать, что ты его против воли своей украл? Валюта, я же тебе говорю, что сам не знаю, как так получилось. Наваждение какое-то посетило меня на старости лет. Я увидел, что Лёня с девушкой в комнате закрылся и своровал этого проклятого француза. Будь он тысячу раз ни ладен. Поди тащил его оттуда в чулан. Что значит перетащил? Он же не связка дров. Тот же такой щупленький и хиленький, ты не мог его сам поднять. Что-то ты темнишь, дед. Да у меня ружьёшка есть, и я его того. Дед растерянно пожал плечами и отвёл глаза в сторону. Как того. Я его ружьем-то этим припугнул. Он избитый весь был, слабый, еле ходил, но меня слушался и все мои команды выполнял беспрекословно. Сначала я его в чулане в самом дальнем углу дома держал, а потом потихоньку он до моего дома доковылял. Валя, этот дед и есть тот призрак с ружьем, которого я тогда в ночи на участке видела, влезла я в разговор. Я не могла ошибиться. Дед, ты что ли призраком тогда в ночи стоял? поинтересовалась Валентина. Да я просто с ружьём стоял и никому не мешал. Да он бежал за мной. Дед, ты за мной бежал? Зачем? Никуда я не бежал. Я француза охранял. Показалось тебе это, дочка. Никакая я тебе не дочка. Я медленно встала с табуретки и пошла, пошатываясь к Валентине. Валя, а Жанны вправду здесь? Конечно, здесь. Я же тебе сразу сказала. Его дедуля подрезал. Он всегда всё берёт, что плохо лежит или сидит. Валя, ты только ребятам ничего не рассказывай, стала умолять дед. Они меня за такие дела живо прихлопают. Я раскаиваюсь в том, что сотворил. И зачем мне старому дураку на старости лет проблем захотелось? Ох, старая и дурная моя голова. Это всё бабка виновата, и любовь еёная. Я за бабкой Матрёной из другой деревни уже давно ухаживаю, а она смеётся надо мной, голытьбой называет. Хотя никакая я не голытьба. У меня пенсия, да ребята постоянно какое-нибудь поручение дают и деньги за это подкидывают. Валя, ну ты сама по суди Зачем старухе матрёне деньги нужны? Зачем ты такую старуху-то себе выбрал? Сейчас одиноких бабулек полно, нет вам нормальных не надо. Даже дедам, и то с выпиндрёжом подавай. Да, валюта, сердцу не прикажешь. Полюбил я на старости лет стерву и ничего не могу с этим поделать. Я ей по-хорошему говорю: "Переходи ко мне в дом, жить будем. У меня корова есть, огород, с голоду не помрём". А она как старуха из сказки, сидит у разбитого корыта и ногой топает. Говорит, что в такой берлоге жить со мной не будет. Намекает на то, что если б у меня коттедж был приличный, то она бы ко мне переехала. Всю душу она мне вытрясла. Она меня к себе на порог с пустыми руками не пускает. То крупы ей принести надо, то колбасы хороший кусок. А один раз даже скандал мне устроила. Какой еще скандал? Мол, слышала про Макдональдс, хочу там побывать и все. А для этого в саму Казань надо б наехать. Я ей объясняю, Сто я в том Макдоналдсе был и ничего вкусного там не нашёл. Булок сухих наелся и всё. Меня потом изжога мучила целую неделю. Да и толстеют от этой ихней пищи. А она у меня и так женщина добротная. У неё всего и везде много. Ну и это на неё не подействовало. Мол, хочу Макдоналдс и всё. Мне деваться было некуда. Пришлось её вести в Казань. Так я на неё за одну поездку почти всю пенсию потратил. Она платье нарядное надела. А как приехала в Казань, она сразу стала у меня букет требовать. Я ей говорю, что если бы я знал, что ей букет нужен, то у себя на участке бы пионов или гладиолусов нарвал, а она заявила, что ей не нужен букет с участка. Она захотела розы в праздничной упаковке. Я, как цену букета услышал, так валидол сразу себе под язык сунул. И всё же пришлось покупать. А в этом чёртовом Макдоналдсе она вообще обезумела. Говорит, хочу и то попробовать, и то. А сколько с собой набрала, Это же целая хозяйственная сумка. Я ей объяснял, что эти булки холодные и уже не вкусные. А она мол ничего, на печи разогреем. Она остановки ещё к ладьку подошла и стала пальцем в сникерсы Марса и жвачки всякие тыкать. Я уж думал, что после этого раза мы с ней точно сойдёмся. А она нет. Только ночь зараза мне подарила и всё тут, а утром выставила со списком. Каким списком? На следующий раз Как только я захочу к ней прийти, то чтобы этот список продуктов ей принёс. Ох, Валентина, всю душу она мне вымотала. Как дорого она мне обходится, и бросить я её не могу. Люба она мне. Ой, как люба. Я ведь на это преступление ради неё пошёл. И на что ты рассчитывал? На то, чтобы француз в свой Париж звонил и требовал, чтобы кто-нибудь оттуда вылетел и деньги ему привёз. Он сначала на отрез отказывался, а вот совсем недавно всё-таки согласился и жене позвонил. А она Там трубку никто не взял, ни дома, ни на работе. Он тогда родственнику позвонил и сказал, чтобы он деньги сюда передал. Дед встал на колени, схватил Вальку за коленки и заголосил: "Валя, если можешь, прости. Всё из-за этой матрёны, из-за неё окаянный я на преступление пошёл. Я уже и сам потом пожалел, что этого француза украл на пьяную голову, но деваться уже некуда было. Думал, если ему денег не передадут, то шлёпну его, чтобы никто не знал". Погружу в повозку и отвезу к реке, а там сброшу. Я боялся, что ты признаешь, или кто из ребят. Валя, не говори ребятам, я тебя прошу. Ведь я твоей покойной тётке жизнь спас. Я её из реки вытащил, когда она тонула, искусственное дыхание ей сделал. Да если бы не я, то она бы ещё раньше умерла. Валя, вспомни всё хорошее, не губи меня, не губи. Дед, встань с колен, властно приказала Валентина и закурила сигарету. Томка, мы вовремя Успели до того, пока Матвей того француза в повозку не погрузил и в воду не скинул. Мало вероятно, что за него даже цент получить можно. На счёте пусто, да и наличку вряд ли бы кто передал. Видно, там у себя на родине его не очень-то жалуют. Но я не слышала, о чём говорит Валентина. Я вообще ничего не слышала и плохо соображала. Но то, что в этой страшной игре удалось уцелеть и мне, и Жану, я знала твёрдо и совершенно не хотелось думать о том, что было бы, если бы я случайно не встретила Валентину. Господи, что бы было? Дед, где Жан? глухо спросила я, подойдя к нему вплотную, с трудом сдержала себя от того, чтобы не двинуть ему по физиономии. В подвале, испуганно ответил он. Показывай, скомандовала Валентина и толкнула деда к двери. Как только мы вошли в сарай, дед сразу нагнулся, потянул за лежащее на полу кольцо и откинул люк. Вот где узника вдержать надо было, присвистнула Валентина. Не у меня, а у тебя вот эта система. Захочешь, не найдёшь. Увидев лестницу, ведущую вниз, Валентина толкнула деда вперёд и пригрозила: "Пойдёшь первый и смотри мне без глупостей. Валюта до да ты чего? Мы же с тобой столько лет друг друга знаем. И не говори. Столько лет друг друга знаем, а всё узнать не можем. Варишка, Валя, да воровать это одно, а плохого я тебе никогда не сделаю. После того, как ты француза уволок, я уже ничего не знаю. А то сейчас спустимся вниз, ты крышку люка сверху закроешь и оставишь нас с Томкой здесь помирать". А потом, когда мы тут все сдохнем с голоду, всех троих на свою повозку положишь и повезёшь в реку скидывать. «Валюша, что ж я, ирод какой, что ли? Что ж ты из меня, маньяк, это делаешь? Я просто хотел денег заработать, чтобы Матрёна со мной сошлась». Я заглянула вниз и ничего, кроме темноты, не увидела. Затем подняла голову и посмотрела на деда вопросительно. «Там же ничего не видно. Как мы будем спускаться? Разобьёмся тут к чёртовой матери. У меня фонарик есть». Дед пошёл первым. Я посмотрела на Валентину и кивнула ей головой. "Иди, что не идёшь? Боишься второй идти? До сих пор мне не доверяешь?" ухмыльнулась моя соседка. "Я тебе доверяю", сказала я и в доказательство своих слов на свой страх и риск стала спускаться второй. "Спасибо за доверие", удовлетворённо произнесла Валентина и принялась спускаться за мной. Как только мы все спустились вниз, дед посветил фонариком, и от увиденного я чуть не упала в обморок. Жан лежал на сыром полу ничком и не шевелился. Неподалёку от него сидела толстая крыса и облизывала усы. "Мамочки, крыса!" громко крикнула я и завизжала, как сирена. Крыса моментально среагировала на мой крик и дётировалась. "Дед, да у тебя здесь крыс полно", испуганно произнесла Валентина. "Что ж ты живого человека крысам-то поселил? Может, они его уже растерзали, и он мёртв?" "Да я был недавно, он жив был, и крыс никаких не было". Дед подошёл поближе к Жану и направил луч света ему в лицо. Эй, француз ты жив? Все тобой пришли. Слышишь, ты свободен. Жан молчал и не издавал ни единого звука. Я сделала шаг в его сторону и споткнулась об эмалированное ведро. Что это? Осторожно, это его горшок, объяснил мне дед. Надо же, какой ты у нас заботливый, злобно хихикнула Валентина. А то что у тебя здесь запах такой, что сознание потерять можно. Тут случайно никаких человеческих останков нет? Валюта, ну о чём таком ты говоришь? Просто эта плесень и сырость так пахнут. Ничего себе запах. Как будто сдох кто-то. Томка, что-то мне кажется, что с французом не всё в порядке. Может, он того? Что значит того? Я ощутила, как бешено застучало моё сердце. Я имею в виду, жив ли он? Подойдя к Жану вплотную, я села на корточки и потрясла его за плечи. Жан, милый, родной, любимый, ты жив? Ты его тут голодом уморил, что ли? впнула старика Валентина. Да ты что, о валюта? Я ему и воду носил, и поесть давал. Просто он сам от пищи отказывался. Громко всхлипнув, я увидела, что Жанс слегка приподнял голову и проводит ладонью по моему лицу, пытаясь вытереть слёзы. "Не плачь", тихо произнёс он и сморщился от направленного на него света. Я тут же повернулась к деду и прокричала: "Слышишь ты, старый хрыч, мало того, что ты человека изуродовал, так ещё светишь в лицо. В себе посвети, да я хотела как лучше". Как лучше ты уже сделал. Я вновь посмотрела на Жана и прошептала: "Жан, я тебя люблю". И я тебя тоже.